Нет, Мартине, это невозможно. Я не допущу, чтобы дама возилась со мной и с моими болезнями. Да и где мне ее принимать? Не здесь же. Давно ли вы стали так строго соблюдать приличие? Спросил, смеясь, Рикардо. Сеньора Бола наша главная сиделка. Она начала ухаживать за больными еще тогда, когда бегала в коротеньких платьицах. Лучшей сестры милосердия я не знаю. Не здесь же! Да вы, может быть, говорите о госпоже Грасине? Мартине, если придет сеньора Болла, для нее не надо оставлять никаких указаний. Боже мой, уже половина третьего. Мне пора. Ну, Ривара, спримите-ка лекарство до ее прихода, сказал Галли, подходя к оводу со стаканом. К черту лекарство! Как и все выздоравливающие, овод был очень раздражителен и доставлял много хлопот своим преданным сиделкам. Зачем вы. Пичкайте меня всякой дрянью, когда боли прошли. Именно за тем, чтобы они не возобновились? Или вы хотите так обессилить, чтобы сеньоре боли пришлось давать вам опиум? М милостивый государь, если приступы должны возобновиться, они возобновятся. Это не зубная боль, которую можно облегчить вашими доверенными лекарствами. От них столько же пользы, сколько от игрушечного шланга на, на пожаре.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 Об Аргентинской войне, о бразильской экспедиции, о стычках с туземцами, о встречах с дикими зверями. Галли слушал с увлечением, словно ребенок, сказку, и то и дело прерывало его вопросами. Впечатлительный, как все неаполитанцы, он любил все необычное. Джемма достала из корзинки вязания и тоже внимательно слушала, проворно шевеля спицами и не отрывая глаз от работы. Мартин ихмурился и беспокойно ерзал на стуле.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 Он, вероятно, хотел разделаться со мной, отправить на тот свет, но, будучи индийским матросом, выполнял свою работу небрежно и оставил меня недобитым как раз настолько, что я мог вернуться к жизни. А что же делали остальные? Неужели все испугались одного пьяного матроса? О, вот посмотрел на нее и расхохотался. — Остальные? Игроки и другие завсегдаты притона?